Стены и потолок излучали мягкий белый свет, и в этом белом, ослепительном безмолвии медицинского бокса лежал на столе Кейн. Казалось, что он спит. Грудная клетка плавно подымалась и опускалась, было слышно ровное дыхание спящего. И лишь сидящий на лице отвратительный монстр портил идиллию и наводил ужас. В глубине медицинского отсека сидел Эш и делал какие-то пометки в журнале, изредка поглядывая в окуляр микроскопа. Над его головой на экране дисплея двигались сильно увеличенные частицы крови. Рипли подошла бесшумно, кошачьи. «Эш, послушай!» Она произнесла эти слова тихо, но в тишине они прозвучали, как удар колокола. Офицер по науке дернулся, но не обернулся, а продолжал писать, но голос не давал ему заниматься работой. Зачем ты это сделал? Он поднял голову и слегка улыбнувшись посмотрел в ее глаза. Его правая рука коснулась клавиатуры, и экран погас. Левый он захлопнул журнал. Что ты там видишь? Спросила она, садясь на стол возле микроскопа. Я вижу там то. «Чего еще не знаю», – спокойно ответил Эш. Он не спеша встал из-за стола и потянулся, разминая затекшие после долгого сидения мышцы. «Тебе что-нибудь нужно?» «Да, я хочу поговорить с тобой». «О том, что я сделал?» «Да, об этом. А еще, может, ты хочешь рассказать мне о нашем госте?» «Только тебе, дорогая». «Я польщена». И я не шучу. Ну что ж, тогда и я тоже. Понимаешь, рано или поздно мы выясним все об этом существе. Я не об этом. Зачем ты впустил его на корабль? Я сделал это, потому что не мог оставить живого человека снаружи. Ну подумай сама. Что было бы, если бы я не открыл дверь? Что? Я уверен, что поступил правильно. Конечно. Откуда ты мог все знать? А тут еще эта чертова кислота. Это мелочи. У нас на корабле достаточно средств, чтобы держать под контролем любую непредвиденную ситуацию. Условия нам позволяют, передразнила Рипли. Это просто смешно, и ситуация легко может выйти из-под контроля. Она склонилась над окуляром микроскопа. «Не смотри туда!» Вдруг заорал Эш, синие жилы вздулись на его шее, взгляд не фиксировался и бегал, руки сжались в кулаке, короче, выглядел он отвратительно. Рипли даже на мгновение показалось, что он вот-вот набросится на нее. «Извини!» Она отпрянула от окуляра, и Эш приобрел свой обычный вид. «В этом существе интереснейший набор элементов». Он заметил свой прокол и постарался сменить тему разговора. «Я никогда не видел такой комбинации. Это делает его почти неуязвимым. Кроме всего прочего, у этой твари практически мгновенная регенерация. Ее можно уничтожить». Вдруг глаза его опять забегали. «Так значит, эта тварь...» «Послушай». Перебил ее Эш опять меня тему. В тот момент я был капитаном Нострома. Подожди. За безопасность корабля и экипаж в любом случае отвечаю я. Что ты хочешь этим сказать? Только одно. Ты нарушил кодекс космических перемещений и исследований и поставил под угрозу жизнь всего экипажа и благополучное завершение рейса. А что же ты хотела? Чтобы он остался там? Оставить его на планете? Не оказать помощи – это такое же нарушение кодекса. Ради того, чтобы гарантировать жизнь всех остальных, его нужно было оставить. Она встала и очень серьезно добавила. Ради этого необходимо было пожертвовать Кейном. Ты так считаешь? Серьезно? На секунду он замолк. Так вот, я бы никогда не простил себе этого. А теперь? «Если ты угробишь всех, тебе что, будет лучше спать?» «Я не думаю, что это так опасно», – он вдруг заговорил очень спокойно. «Но ведь все это – огромный риск. Вы же научные офицеры должны, нет, обязаны понимать, что значит проникновение неизвестного внеземного существа на корабль. Об этом знают даже курсанты первой ступени. Эш встал, подошел вплотную к Крипли и тихо, но твердо произнес: «Вы делаете свою работу. Позвольте и мне заниматься своей».